К библиотеке Камура мы подъехали без чего-то час. Высадив меня у здания, Сада не стал выключать двигатель и выходить из машины, а сразу поехал к себе в Кота. — Спасибо, — сказал я на прощание. — До встречи, — ответил он. Сада махнул рукой из окна, захрустели по гравию широкие шины. Он возвращался к большим волнам, к своему миру, к своим проблемам. Закинув на спину рюкзак, я вошел в ворота. Кусты в саду были красиво подстрижены, пахло скошенной травой. Казалось, я не был здесь несколько месяцев, хотя на самом деле прошло четыре дня. За конторкой сидел о с и м о в белоснежной сорочке с засученными по локоть рукавами, без пиджака. К моему изумлению в галстуке. Галстук был в полоску, горчичного и зеленого цвета. На столе перед ним, как всегда, стояла чашка с кофе, лежали два длинных, остро заточенных карандаша. — О! — промолвил Осима, и на его лице появилась хорошо знакомая улыбка. — Здравствуйте! — приветствовал его я. — Брат привез? — Ага. — Молчал, небось, всю дорогу? — Да нет, поговорили немного. — Это хорошо. Повезло тебе. А то, бывает, из него слова не вытянешь. — У вас здесь что-нибудь произошло? — спросил я. — Он сказал, срочное дело. Осима кивнул. «Да, есть что тебе сказать. Во-первых, умерла с а й к и с а н Сердечный приступ. Я обнаружил ее во вторник днем за столом в ее кабинете на втором этаже. Скоропостижно. Хоть не мучилась, наверное. Я скинул с плеч рюкзак, положил на пол и сел на стоявший рядом офисный стул. «Во вторник днем?» — спросил я. «А сегодня пятница?» «Да, пятница». Она во вторник умерла, после экскурсии. Может, надо было раньше тебе сообщить, но я никак не мог сообразить, как лучше это сделать. Я замер. Мы долго молчали. С места, где я сидел, было видно лестницу на второй этаж. Черные, до блеска отполированные перила, смотревшие прямо на меня витраж на лестничной площадке. Эта лестница так много для меня значило. Поднявшись по ней, я встретился с Саеки-сан, а теперь это была лестница без всякого смысла, самая обыкновенная, потому что Саеки-сан больше там нет. «Я же тебе говорил, вероятно, это было предопределено», — сказал Осима. «Я это понимал, и она понимала. Но когда такое происходит, конечно, очень тяжело, что говорить». Осима сделал паузу. «Надо что-то сказать», — подумал я. Но слов не было. «По ее завещанию никаких похорон не будет», — продолжал он. «Ее просто кремировали. Завещание лежало в столе, в кабинете. Все свое имущество она завещала фонду, который содержит библиотеку Камура. Мне на память оставила свой Монблан. Тебе картину. Где мальчик на берегу, возьмешь?» Я кивнул. «Картину я упаковал, можешь забрать, если хочешь». «Спасибо». Наконец выдавил я. — Слушай, Кавка, — сказал Осима. Он взял карандаш, по привычке повертел в пальцах. — Я только хотел спросить у тебя одну вещь, можно? Я кивнул. — Ты уже знал, что с а й к и с а н умерла? До того, как я тебе сказал. Я кивнул еще раз. — Кажется, знал. Я так и понял. Осима глубоко вздохнул. Хочешь попить чего-нибудь? Сказать по правде, у тебя такой вид, будто ты из пустыни вышел. Да, пожалуйста. В горле у меня действительно было, как в Сахаре. Только после слов Осимы я это заметил. Я залпом выпил принесенный Осимой стакан воды со льдом и почувствовал, как заломило в голове. Поставил пустой стакан на стол. «Еще хочешь?» Я покачал головой. «Что теперь делать собираешься?» Спросил Осима. «В Токио вернусь». «Вернешься? И что дальше?» «Сначала пойду в полицию и все объясню, чтобы от них больше не бегать. Потом, наверное, в школу пойду». «Не хочется, н а школу надо окончить. У нас все-таки обязательное среднее образование». — Потерплю несколько месяцев, отучусь, а дальше могу делать, что захочу. — Понятно, — сказал о с и м а и прищурившись, посмотрел на меня. — Может, так будет лучше всего? Я постепенно тоже к такому выводу пришел. — Сколько ни бегай, все равно ведь никуда не убежишь. — Да уж, наверное. — А ты, по-моему, вырос, — проговорил он. Я покачал головой. Что можно было на это сказать? Осима легонько постучал по виску ластиком на конце карандаша. Зазвонил телефон, но он не обратил внимания. — Мы все лишаемся чего-то большого. — Теряем что-то, — вымолвил Осима, когда звонки прекратились. — Редкий случай, важную возможность, чувство, которое потом не воротишь. В этом часть жизни... Но где-то в голове, скорее всего, в голове есть маленький закуток, где все это хранится как память, как книги на полках в нашей библиотеке. Чтобы отыскать, что у нас в душе, для этого закутка нужно составлять картотеку. В нем нужно убираться, его нужно проветривать, менять воду в цветах. Другими словами, ты всю жизнь проводишь в собственной библиотеке. Я бросил взгляд на карандаш, который Осиму держал в руке, и мне сделалось ужасно горько. Но еще какое-то время я должен оставаться самым крутым пятнадцатилетним парнем в мире. Или, по крайней мере, делать вид, что я такой. Я сделал глубокий вдох... набирая в грудь больше воздуха и заталкивая поглубже подкативший комок. «Можно еще раз сюда приехать когда-нибудь?» — спросил я. «Конечно», — дозвался Осима. Положил карандаш на конторку и, закинув руки за голову, посмотрел мне прямо в глаза. «Чувствую, какое-то время мне придется одному вести здесь все дела». Как же без помощника? Появится желание — возвращайся, когда рассчитаешься с полицией и школой. Мы никуда не денемся. Ни городок наш, ни я. Человеку ведь нужно место, которое бы он считал своим, так или иначе. — Спасибо, — сказал я. — Не за что. — Вот и брат ваш обещал научить меня по волнам на доске кататься. — Здорово! — В общем-то, ему мало кто нравится. Характер такой непростой. Я кивнул и улыбнулся. — Да чего же все-таки они похожи? — Эй, Тамура-кун! — пристально вглядываясь мне в лицо, сказал Осима. — Может, я, конечно, ошибаюсь. Но мне кажется, я первый раз вижу у тебя улыбку. — Может быть. Промямлил я, улыбнулся еще шире и покраснел. — Когда в Токио? — Прямо сейчас собираюсь. — До вечера не подождешь? Закрыли бы библиотеку, и я бы тебя на машине до вокзала подбросил. Немного подумав, я покачал головой. — Спасибо. Я думаю, лучше сейчас. Осима кивнул и принес из задней комнаты аккуратно упакованную картину. Положил в пакет пластинку с кавкой на пляже и вручил мне. «От меня подарок!» «Спасибо», — сказал я. Напоследок хотел еще раз на второй этаж сходить. «Комнату с а й к и с а н посмотреть можно?» «Естественно. Смотри, сколько хочешь». «Пойдемте со мной». «Идем?» Поднявшись по лестнице, мы зашли в кабинет Саэки-сан. Я встал у стола, легонько коснулся поверхности — Подумал о том, что впитывала в себя комната все это время. Представил с я е к и с а н в ее последние минуты, как она уткнулась лицом в крышку стола. Вспомнил, как она всегда что-то с увлечением писала, сидя спиной к окну. Вспомнил, как приносил ей кофе. Вот я подхожу к открытой двери, переступаю порог. Она поднимает голову, смотрит на меня и привычно улыбается. — Интересно, а что она здесь писала? — обратился я к Осиме. — Не знаю. Одно могу сказать. Покидая наш мир, она унесла с собой много разных тайн. — И много разных гипотез, — добавил я про себя.